Подарите свой выигрыш подчиненным. Устроить в офисе тотализатор, когда все на что-нибудь ставят, веселое дело. Тщательно разработанные, сложные игры особенно забавны. Все вносят немного денег. Кто-то разрабатывает сложную систему подсчета очков. Люди спорят о том, какая лошадь придет первой в дерби кентукки. Служащие вытаскивают имена лошадей из шляпы и тщательно, посмеиваясь, конечно, следят за другими игроками. Все надеются, что они выбрали победителя, поставили на золушку, на удачливую темную лошадку. Хороший руководитель участвует в этом, но не выигрывает. Он найдет способ проиграть, дисквалифицировать самого себя, отдать выигрыш кому-то другому. Когда побеждает подчиненный, побеждает руководитель. Когда подчиненный побеждает в игре, проводимой в компании, побеждает и руководитель, и компания. Начальник участвует в общей игре потому, что если он этого не сделает, то отдалится от своих подчиненных. Руководитель не выигрывает потому что этим он может обидеть остальных сотрудников. Он может постесняться унести свой приз домой. Если, несмотря на все попытки проиграть, руководитель побеждает в игре, то он или она, как самый умный игрок, говорит, что правила неправильные и возвращает выигрыш, чтобы разыграть его еще раз, или распределяет его среди тех, кто занял второе, третье и четвертое места».